Каждое утро император Павел I верхом объезжал главные улицы Петербурга. Это время было чем-то вроде необъявленного комендантского часа, когда лучше не показываться на улице и уж во всяком случае не попадаться ему на глаза. Если такое все же произошло, надлежало замереть, спешиться, выйти из кареты, снять шляпу, скинуть шубу, хотя бы и в грязь, и низко поклониться. Это напоминало игру «Кто не спрятался, я не виноват». И проигравший в тот же день мог оказаться под арестом, биткнутом, зашит холстом в особой кибитке и отправлен в Сибирь. К примеру, за неподобающий вид. Низко надвинув на глаза сплюснутую треугольную шляпу и укутавшись в длинный плащ, император медленно ехал на своем белом богатырском коне мимо Михайловского замка почти достроенного, но еще окруженного лесами. Это грандиозное строение, якобы окрашенное под цвет перчаток лопухиной, предполагалось как архитектурный вызов матери и точно в срок превратилось в гробницу сына. Он хмуро озирал чрезмерные просторы города, уже узнаваемого как нынешний Петербург, но местами еще напоминающего деревню. Казалось, он сожалел, что это великолепие должно принадлежать таким ничтожествам, каковы его подданные, и не может быть укомплектовано такими автоматическими управляемыми созданиями, каковы немцы. Мыслимо ли было переловить и переучить каждого? Он поздно начал, и с чах в неволе перебродил. Фрипон пастельон, батальон, галеон» — рифмовал он кличку коня в такт шагов. Откуда-то выскочила Багратион. Павел рассердился на коня и прекратил игру. Его тусклые глаза остановились на пышной няньке в салопе, обвязанном подмышками ярким платком, с кучерявым, глубоглазым борчонком, одетым, несмотря на крошечность, в щегольскую курточку, шароварчики и шляпку с лентой, как у моряков. Няня, завидевшая царя издалека, давно угнулась в поклоне и обмирала мальчик сердился хныкал топотал и заваливался понуждая ее идти дальше конь царя остановился против этого беспорядка не дожидаясь сигнала седака словно сам ловил смутьянов очнувшись от глубокой задумчивости павел молча направил руку в крагие на малыша господи сусе нянька крестясь упала на колени и прижала ребенка к себе словно ему грозила смертельная опасность шапку долой И переодеться, — приказал начальник конвоя. Царь подождал, пока нянька стащит с головы ребенка шляпу, кивнул и поехал дальше. В требовании царя не было ничего ужасного, обычное дисциплинарное замечание. Но оно произвело такое впечатление, как будто враг заколол ребенка на глазах у матери. Кургузый император, словно пленный, в окружении огромных кавалергардов пересек пустынную площадь, по которой, казалось, могли рыскать волки. Навстречу им выехала и остановилась запряженная четверкой изящная карета с ливрейным кучером и лакеем на запятках. Пассажир кареты не вышел по правилам приветствовать царя. Наоборот, один из кавалергардов спешился, помог сойти с коня Павлу и отошел к товарищам. Женская ручка в перчатке цвета Михайловского замка отдернула занавеску, Император обменялся с неизвестной несколькими французскими фразами через окошко, затем дверца приоткрылась, и он, подобрав плащ, залез вовнутрь. Дверца защемила кончик плаща, приоткрылась снова, плащ вобрали, дверцу захлопнули и занавеску задернули. Как это нередко бывает в Петербурге, неожиданно проглянуло бледное солнце, но быстро скрылось, не успев обогреть воздух. Из потемневшего неба Посыпалась сухая снежная крупа. Не спешиваясь, всадники конвоя шепотом переговаривались и зорко поглядывали по сторонам. «Рано морозит этот год, не будет урожая», заметил один из солдат. «Какой морозит, к обеду все стает», возразил ему другой, очевидно, просто для поддержания разговора. «Разговорчики», — одернул их вахмистер, «такой же круглолицый и светлоглазый, как его подчиненный». Словно все они, а заодно и их лошади, были близкими родственниками. Солдаты испуганно примолкли. В это время из переулка к дому Кушелева направилась странная фигура, конусообразно укутанная в плащ до самых глаз и увенчанная широкополой шляпой, как Дон Гуан, пробирающийся на свидание к очередной возлюбленной. «Что за чучело?» – удивился Вахмистр. «Иванов, Борщов, доставить немедля!» Окружая пешехода, всадники направились к нему короткой рысью. Тот ускорил шаг. Они наддали рысь. «Эй, мусью!» — угрожающе прикрикнул передний солдат, пришпоривая коня и правой рукой нащупывая палаш. «Тебе, что ли говорят, любезный?» Прохожий нырнул в подворотню в тот самый момент, когда всадник разворачивал своего огромного коня, сунулся в одну запертую дверь, постучал в другую, и пока пригнувшееся неразворотливое чудовище из человека и коня пробиралось по узкому проходу осторожным шагом, с невероятным проворством взобрался по поленнице и перемахнул через забор в соседний двор. «Дуй на ту сторону переулка, здесь другого хода нет», сказал всадник подоспевшему товарищу, достал из кобуры пистолет и взвел курок. Не прошло и двух минут, как злоумышленник, стиснутый с двух сторон конями, под дулами пистолетов, был доставлен к государю. Это был кудрявый, румяный, запыхавшийся мальчик лет 16. Удирая по поленнице, он потерял свою странную шляпу, и теперь один из солдат вез ее на шее своего коня, как будто конь был в шляпе, но она сбилась от быстрой езды. «Убери ты свой пугач, гонишь, как разбойника», — обратился юноша к солдату, но тот лишь молча подтолкнул его в спину носком Ботфорта. Карета все еще стояла при въезде на площадь, но царь уже сидел верхом между двух кавалергардов. Теперь он выглядел оживленным, почти веселым. Видимо, эта ежедневная маленькая охота его бодрила. После посещения кареты щеки императора порозовели, шляпа шаловливо сбилась на бок. Солдат подтолкнул юношу поближе к императору, сдернул с него плащ и грубо пригнул ему шею рукой. Под плащом обнаружилась морская форма. «Этву жакобен, вы якобинис», справился император так формально, словно речь шла о месте службы. «Никак нет, ваше императорское величество. Гардемарин морского шляхетского кадетского корпуса Толстой». Император задумался, пытаясь соотнести этого Толстого с одним из генеалогических направлений, которое было бы ему приятно или неприятно, то есть больше бы тяготело к его отцу или к матери, но не соотнесся. Толстых было слишком много во всех сферах жизни. «Графа Петра, сын? Никак нет, ваше императорское величество. Племянник Фёдор Иванов Толстой». Император оглядел Гардемарина таким взглядом, который был страшнее всякой угрозы. Взглядом небесной пустоты, не принимающим созерцаемого предмета. Видящим во всяком случае что-то другое, какую-то идею вместо человека. «Яблоко от яблони» от «Отчего не на классах?» — продолжал допрашивать Павел. «Имею увольнение по болезни, страдаю гнилой лихорадкой», — рапортовал Толстой. «Больно он прыток для лихорадочного, ваше императорское величество», — доложил один из кавалергардов. Так саданул кулаком, что мало плечо не отсохло. от «Отчего же ты побежал, Толстой?» — почти ласково спросил государь. «Разве твой царь тебе враг?» «Никак нет, ваше императорское величество. Они поскакали, а я побежал». «Должно быть, в голове помутилось, от горячки!» «А почему не по форме? Где букле Где треугольная шляпа?» Вдруг император страшно побледнел, щека его дёрнулась, как, говорят, дёргалась у его великого предка. «Почему шляпа? Я как велел! Бонапарта вам, Ельютину, щенок!» перешёл он на истошный крик. «А знаешь ли ты, что я тебя в Сибирь, в Камчатку? Хочешь в Камчатку?» «Никак нет, ваше императорское величество», — отвечал Толстой, весь дрожа, но глядя прямо на царя. «Чего же ты хочешь? А если угодно вашему императорскому величеству, то в гвардию!» Это была даже не дерзость, а нечто совершенно выходящее за пределы разумения. Как будто разъяренный бык подбежал к человеку, а тот почесал его за ухом. Император остолбенело уставился на мальчишку, и с его глаз стала исходить пелена. Во взгляде началось прояснение просыпающегося человека. В это время из кареты раздался звонкий женский смех. Император обернулся на карету, снова на Гардемарина и улыбнулся. Его мопсовое лицо при этом приняло такое неожиданное страдальческое выражение, что на него нельзя было взглянуть без жалости. «Господи!» — подумал Толстой, не понимая толком, к кому или чему относится эта мысль, «Господи Иисусе!» «После экзамена запишите этого Толстого портупей прапорщиком в Преображенский полк. Я сам буду приглядывать», — бросил императора-офицеру и развернул коня, который мимоходом брезгливо наступил на щегальскую шляпу юного графа. Крузенштерн предпочитал не брать в поход иностранцев, но половина его офицеров носила немецкие фамилии, а в Копенгагене на надежду взошли еще три ученых немца астроном Горнер, естествоиспытатели Телезиус и Лангсдорф. Вместе с ними на борт было погружено такое количество ящиков, штативов, сосудов и приборов, что в очередной раз возникало сомнение, поместится ли все это на корабле. Однако поместилось. При помощи двух матросов Горнер соорудил на юте что-то вроде обсерватории под открытым небом обставился телескопами, астролябиями, хронометрами и что-то обсервовывал, хронометрировал, сочинял карты и вычислял координаты с утра до ночи. Вернее, с ночи до ночи. Потому что он не покидал палубы ночью, и в дождь, и в шторм, превратившись в какую-то одушевленную принадлежность корабля, на которую перестали обращать внимание. В любую погоду он ходил в одном и том же черном кафтане, чулках и башмаках с пряжками, широкополой черной шляпе и круглых синих очках, не снимая их даже ночью. Во время дождя Горнер надевал клеенчатый плащ с капюшоном поверх шляпы и превращался в подобие лакированного гриба. Совершенно непонятно было, когда этот подвижник спит, питается и отправляет иные естественные надобности, во всяком случае за столом кают компании его не видели ни разу к большому облегчению господ офицеров, ибо Горнер распространял вокруг себя такой густой запах застарелой мужской кислятины, что находиться с ним рядом было непросто. Единственный человек, который искал общество Горнера и прямо-таки упивался им, был сам Крузенштерн. Два ученых, а Крузенштерн был изрядный ученый, подолгу обсуждали что-то по-немецки, прогуливались по шканцам с величайшей приятностью, курили трубки в капитанской каюте и позволяли себе партию в шахматы. В тех редчайших случаях, когда не были чем-нибудь заняты. Преувеличенное, почти подобострастное внимание капитана по отношению к Горднеру вызвало иронию благородных членов команды и раздражение Рязанова, с которым Крузенштерн был сухо официален. Можно было подумать, что вся эта экспедиция – устроены исключительно ради удовольствия астронома. Профессор из Лейпцига Вильгельм Готлиб Телезиус фон Теленау числился зоологом, но его ренессансная зоология в качестве животных включала также человеческий вид с его физиологией, обычаями, языками, культурой, религией. То есть Вильгельм Готлибович был одновременно орнитологом, ихтиологом, энтомологом, таксидермистом, лингвистом, этнографом, композитором, художником и бог еще знает кем, в зависимости от обстоятельств. Кстати, на должности штатного рисовальщика он быстро перещеголял обленившегося русского коллегу Курлянцева, совсем забросившего кисти и карандаши и почти не покидавшего дивана. Не было такого предмета, который не вызывал бы научного энтузиазма Вильгельма Готлебовича. Но это не был праздный интерес верхогляда. По каждому из вопросов, от парусного вооружения корабля до матримониальных обычаев каннибалов, профессор проявлял осведомленность на уровне последних достижений человечества. Он знал, казалось, все и обо всем, кроме одного и самого простого – зачем все это нужно? Но этот элементарный вопрос и не мог прийти ему в голову. Швейцарца Георга фон Лангсдорфа с первого дня плавания окрестили Григорием Ивановичем. Так его называли впредь даже другие немцы. Он не был ни маньяком, как Горнер, ни энтузиастом, как Телезиус. Наверное, он был порядочным натуралистом, но не выходил за рамки академической необходимости. Минералогии и где-то их теологии. Он отправился в путешествие для того, чтобы собрать материал для научного труда. А научный труд был нужен для повышения, а повышение — для более высокого жалования и создания семьи, etc. Он был в хорошем смысле карьерист, определенно знающий, чего хочет от жизни на каждом из ее этапов. Но за долгое время путешествия в замкнутом пространстве корабля, представлявшем собой крошечную, но, так сказать, концентрированную Россию, С ним произошло то, что нередко происходит с иностранцами от интенсивной и длительной терапии или заразы русской жизни. Он превратился в русского, стал русским послом в Бразилии и, наконец, сошел с ума. Промежуточное место между учеными и командой, как в служебном, так и в национальном отношении, занимал доктор Бринкен, он же Бринкин и даже Брыкин, последнее предпочтительным. Он относился к свите посланника, но сразу попал в подчинение маститых немецких профессоров и выполнял при них роль второстепенного ботаника. Презрев сословные предрассудки, волонтером ему ассистировал граф Толстой. Федор Толстой быстро наигрался дружбой Курлянцева и забросил его. Приятель Толстого Ромберг был часто занят по службе. И граф со всею страстью своего отходчивого темперамента погрузился в науку. Астроном не очень располагал к общению. Его занятия носили слишком специальный, математически недоступный характер. Зато два других профессора отнеслись к молодому услужливому аристократу с большой благосклонностью. Им даже льстил необычный интерес графа к такому плебейскому занятию, как наука. Вечерами Толстой приводил к Вильгельму Готлебовичу матросов из разных областей, заставлял их петь песни, рассказывать сказки и разъяснять значение диалектных слов, в которых немецкому полиглоту немудрено было запутаться. Он наигрывал на переносном органчике русские мелодии, ученый перекладывал их на ноты, подбирал немецкие эквиваленты русских пословиц, записывал рецепты русской, украинской и татарской, кухонь и тому подобное. Граф также охотно брал на себя наиболее грязную часть зоологической работы, а именно ловил, убивал и препарировал рыб, морских животных и птиц, проявляя такую сноровку, что ученые не могли без него обойтись. Однажды Вильгельм Готлибович увидел за кормой неизвестную птицу, похожую на гусенка, но с более короткой шеей и толстой головой. Птица летела за кораблем, то приближаясь, то удаляясь, но не садилась на палубу, где ее можно было накрыть с очком. Вильгельм Готлибович побежал в кают-компанию и вернулся с графом, в руках которого был заряженный мелкой дробью мушкетон. Вильгельм Готлибович стал приманивать птицу крошками, а граф тем временем прицеливался, выбирая момент для чистого выстрела, чтобы не повредить шкурку. После первого же выстрела птица тряпкой плюхнулась в воду, а из-за спин натуралистов раздался невообразимый грохот, Словно один выстрел поразил сразу две цели, спереди и сзади. Это глубоко задумавшийся астроном вздрогнул, упал с раскладного стульчика и повалил телескопическую трубу. Птицу мгновенно выловили из моря с очком На ее шкурке было всего три крошечных дырочки, одна под глазом и две других под левым крылом. Вильгельм Готлибович сделал все необходимые измерения, зарисовал добычу и отнес к себе в каюту, чтобы сделать из нее чучело. К сожалению, через час птицу нашли возле бизайн-мачты, наполовину объеденную корабельной кошкой. До прибытия в Японию Рязанов попросил Телезиуса пополнить его глоссариум японского языка и выведать как можно больше об обычаях этого малоизвестного народа. Как нельзя, кстати, для этого подходила японская делегация на борту «Надежды». Но японские пассажиры неожиданно проявили несговорчивость и свирепость вовсе недостойной культурной нации. Японцы на корабле держались особняком, никак не участвуя в общественной жизни. Все попытки разговорить их кончались неудачей. Они только глазели из-под как глухонемые, или отбивали поклоны, если к ним обращалось начальство. Чтобы избежать дурного примера безделья, Крузенштерн пробовал давать им посильные хозяйственные поручения по уборке корабля или по камбузу, но они только кланялись и прикидывались, что не понимают. В конце концов капитан махнул на них рукой. Каждое утро для гигиены матросам положено было обливаться морской водой из ведра, а раз в неделю им выдавали для постерушек бочку пресной воды. Когда корабль надолго застревал во время штиля, вся команда устраивала купание в море, в спущенном наподобие бассейна парусе. Все эти процедуры, включая стирку, исполнялись с большой охотой, но только не японцами. Трудно сказать, почему представители этой чистоплотной нации отказывались следовать общему правилу. Но доктор Эспенберг не на шутку обеспокоился санитарным состоянием экипажа, и во избежание эпидемии велел отселить японцев на орудийную палубу, где они целыми днями сидели на корточках и курили крошечные трубки, а ночью спали в подвешенных на крючья гамаках. Сюда же им приносили рис и судно. Раз в неделю по приказу доктора японцам устраивали что-то вроде водной экзекуции. Матросы с ведрами воды гонялись за ними по палубе, как за дикими зверями, и обливали их а потом отгоняли в сторону и начисто промывали пол. Все общение с японцами происходило через крещенного толмача Киселева, который недурно изъяснялся по-русски, ходил в кафтане и ночевал с матросами. Но к Киселеву, представлявшемуся соотечественником каким-то иудой, они относились еще хуже, чем к русским, а потому переговоры велись по сложной цепочке. Русский офицер обращался к Киселёву. Киселёв передавал просьбу японскому старшине, а тот, в свою очередь, доводил её до своих компатриотов. Тщедушный, улыбчивый и услужливый старичок по имени Цудаю разительно отличался от своих товарищей как одеждой, так и обхождением. Если трое других большую часть времени проводили в одних набедренных и головных повязках, то старичок носил длинный халат, туго стянутый вокруг пояса, и поверх него просторную распашонку с гербами. За поясом у него даже имелся небольшой меч или большой кинжал, что указывало, если не на благородство, то на некую привилегированность. Именно этот старичок в самом начале путешествия тайком от своих пробрался к Розенштерну и как мог объяснил, что Киселева следует отселить от других японцев, иначе его зарежут». Интервью с японцами происходило там же, где они и дневали, на орудийной палубе. Пригнать их в более удобное место можно было разве что штыками, а любые грубости по отношению к иноземцам толерантный Крузенштерн категорически запрещал. Японцы сидели рядком на пятках, потупив глаза и отрешившись от всего окружающего, как перед пыткой. Их старшина расположился чуть поодаль, любезно улыбаясь и кланяясь каждому вновь приходящему. Киселев сидел также на японский манер, но с русской стороны, слева от раскладного стульчика Телезиуса. Справа от Вильгельма Готлибовича стоял Федор Толстой, намеревающийся принять в научном изыскании самое активное участие. Вильгельм Готлибович, не совсем свободно владевший русским языком, задавал вопросы по-немецки. Толстой переводил их на русский, Киселев, как мог, прикладывал по японски старости, а тот уж либо отвечал сам, либо передавал одному из низших японцев. Затем, по той же сложной цепочке, исковерканный ответ возвращался Телезиусу. За этим головоломным действом наблюдали все праздные члены экипажа от посольских до свободных от вахты моряков. В многотрудной, но бедной событиями походной жизни Даже такое зрелище воспринималось как спектакль. Для начала Вильгельм Готлебович, водрузивший на нос очки, вооружившийся пером и огромным журналом в кожаном переплете, взялся пополнять и уточнять свой лексикон, необходимый во время пребывания на островах и работы посольства. «Как по-японски будет, извольте, откушать?» спросил Телезиус. Толстой перевел вопрос Киселеву, Тот внимательно выслушал, закивал головой и издал несколько лающих звуков, на которые староста ответил поклоном и такими же односложными звуками. «Они брагодарят ваше сияство и докрадать стоузе от хусири», втягивая воздух ртом, передал киселёв «Экай ты, братец-болван!» — обратился Толстой к переводчику. «Господин профессор спрашивает, как это выражение будет на японском наречии». «Вот я по-русски говорю тебе, извольте кушать, а ты по-японски говоришь мне, как?» «Аригато гудзаэмас, премного благодарни с поклоном ответил толмач Вильгельм Готлибович, как ни в чем не бывало, занес что-то в свой журнал. «Дас сказал этот неунывающий энтузиаст, потирая сухие руки. «А скажите мне, любезный Хэр, каковы суть формы любезности в обращении между японцами разных сословий?» «Как вам положено обращаться к барину, человеку почтенному и подлому?» Передал вопрос граф Толстой. Киселев прогавкал что-то старичку. Тот обратился к своим компатриотам, и они разыграли целый спектакль. Вначале старичок встал напротив одного из японцев и выкрикнул что-то злое, совсем несообразное с его благостью. Японец грохнулся перед ним и стал пластаться, как перед святой иконой. Затем, с заманчивой улыбкой, старичок приблизился к Телезиусу и точно так же распластался перед ним. «Я имел в виду словосочетание, ну да ладно», — пробормотал себе под нос Телезиус и стал зарисовывать распростёртого старичка, остававшегося в неподвижности до тех пор, пока сеанс рисования не был завершён, и ему не велено было возвращаться на место. Прискучневшие зрители начали разбредаться. К тому же на палубе начиналось гораздо более увлекательное событие. Моряки разворачивали невод для рыбной ловли. Спросите его, дорогой граф, каковы суть различия между китайской и японской грамотами? Пользуются ли они всегда китайскими письменами или также своими собственными? Предусмотрительный телезиус извлек из сундучка лист хорошей рисовой бумаги с тушью и специальную китайскую кисточку для письма. «Напиши нам гиероглифы, китайские и японские, редком», — велел граф-старичку, и без перевода понявшему свое следующее задание. Цудай просименил к Толстому, отвесил ему очередной поклон, что-то пробормотал себе под нос и попятился обратно. «Грамоту не разумеем», — перевел Киселев и лукаво усмехнулся. «Сдается мне, что они нас морочат», — вспылил Толстой. «Позвольте мне, Вильгельм Готлибович, потолковать с ними по-свойски. Они у меня не токма запишут, а и запоют». «О, найн!» — энергично возразил исследователь. «Как представители высшей расы мы должны проявлять к туземцам всяческое великодушие. Только так они грубой силой можем мы смягчить их дикие нравы». Поинтересуйтесь у них, дорогой граф, верно ли, что у японцев есть обычай в досаде взрезать себе брюшную полость? В каких случаях применяется сей любопытный обычай? И каким порядком? Правда ли, что японцы от тоски режут брюха? Пусть покажет, перевел переводчику граф. При этом глаза его загадочно блеснули. киселёв усмехнулся и стал что-то требовательно толковать судаю. Старичок помертвел, но тут же пришел в себя, подозвал Киселева и что-то зашептал ему на ухо. «Надо сабря и коврик», — сказал Киселев. «Принеси из моей каюты саблю», — велел Динщику Толстой. Начались неторопливые приготовления, отвлекшие публику от рыбной ловли. Принесли саблю. Старичок расстелил на палубе красный войлочный коврик. Японцы расположились слева от него, а европейцев попросили занять места справа. Старичок поклонился сначала своим, потом нашим, сел на коврик, скинул распашонку, приспустил до пояса халат и заправил рукава себе под ноги. Киселёв завернул в бумагу японский меч и с поклоном вручил его старичку. Старичок церемонно поднял меч над головой и положил перед собой. Киселёв с обнажённой саблей встал у него за спиною. «Киселёв, стало быть, исполняет роль палача?» — справился у Телезиуса Ромберг. «О, Нань, скорее секунданта!» — просиял учёный. Ровным голосом Цудаю произнёс краткую речь. «О чём говорит этот почтенный человек?» — навострил Перо Вильгельм Готлибович. «Он говорит, что, дескать, провинился перед господином, не удовлетворив его драгоценного интереса и проявил тем самым черную неблагодарность к своим хозяевам, перевел по цепочке Толстой. «А посему он здесь же, у нас на глазах, искупит свою вину и разрежет себе брюхо?» Кто-то из зрителей присвистнул. Другие захлопали в ладоши. «Однако это чересчур», — благоразумно заметил майор Фредеридзе. «Не более чем театр», — храбрился Ромберг. «Попрошу господ не встревать в эксперимент», — потребовал Толстой. «Приступайте». Японец еще раз поклонился всем, кому только можно, занес меч двумя руками, сильно зажмурился и точно загнал бы клинок себе в живот, если бы бдительный Толстой не ударил по нему носком сапога. Меч со звоном отлетел на палубу, а старичок кулем повалился на бок и остался лежать с раскрытым беззубым ртом, из которого свисала ниточка слюны. Показное самообладание далось ему нелегко. Ромберг нетвердо отошел в сторону и присел на пушку. В общей тишине раздался хлесткий шлепок кулака о лицо. Киселев кланялся, держась рукою за окровавленный нос. «Велено было показать примерно, а ты что перевел?» — сказал Толстой, потирая ушибленный кулак. вон «Вундаршон!» — удовлетворенно сказал Вильгельм Готлебович, закрыл альбом и стал аккуратно раскладывать свои принадлежности кулаку по отделениям ящичка. Донесение Шкипера Цудаю, записанное с его слов. Красноволосые варвары не все одинаковы, как нам кажется на первый взгляд. Волосы у них большую частью желтые, но нередко светло-коричневые, красные и даже совершенно черные. Глаза светлые, широкие, но встречаются и синие, и зеленые, и коричневые нормальной формы. Простолюдины остригают волосы ровно над бровями. Люди же знатного происхождения заплетают волосы сзади косой. Воины еще недавно вплетали в косу металлическую проволоку, а по бокам оставляли локоны, букери, после чего посыпали голову мукой, муги но этот странный обычай, кажется, отменен при новом императоре. Некоторые благородные люди еще надевают поверх собственных волос чужие волосы, а поверх чужих волос – шляпу плоской формы, но этот обычай не обязателен Трудно в это поверить, но закона о прическах здесь, кажется, нет, и каждый ходит, как вздумается. «Женщины государства Рюсу» Довольно привлекательны, хотя бывают чрезмерно развязаны и даже иногда бьют своих мужей. Хорошая женщина стоит здесь от трех до пяти серебряных монет, но на улице можно найти гораздо дешевле и бесплатно. Знатным людям можно иметь одну главную жену и сколько угодно второстепенных. Простые люди часто не могут прокормить и одну жену и посылают ее к знатным людям за деньги. Рис в этой стране большая редкость, поэтому всюду за услуги женщин платят не зерном, а монетами. Жители Рюсу вообще высокорослые и сильны, но весьма неуклюжи и нелепы в движениях. К тому же они стягивают себя очень тесной одеждой, мешающей сидеть на пятках. Таким образом, для сидения они используют специальные скамьи. Большую часть года здесь стоит очень холодная погода и лежит снег, а потому местные жители вынуждены надевать на себя несколько одежд сразу. Знатные люди пришивают на свои накидки звериные хвосты, а некоторые носят грубые одежды, полностью сделанные из звериных шкур, мехом наружу. Такие толстые и неловкие, что в них трудно шевелиться. «В городе Иркутии, где я провел большую часть своего плена, дома в основном выстроены из больших бревен. Они красивые и не неопрятные. Но в центре есть также дворцы знатных самураев из камня, выстроенные в несколько уровней. В этой стране почти не бывает землетрясений, а потому здания очень велики и массивны. Особенно же храмы, которых повсюду великое множество. Варвары очень любят Будду» поэтому храмы гораздо богаче и красивее тех домов, в которых они живут. Покуда меня с моими товарищами по плену везли от моря до Иркутии и от Иркутии до столицы империи Сати-Петербургу, я имел возможность осмотреть всю эту великую страну от востока до запада. Восток страны почти не заселен, хотя не уступает размерами Китайской империи. Здесь среди огромных диких лесов, болот и степей Только изредка встречаются деревни, в которых в большой бедности и небрежении живут подлые люди. Размер этой провинции в 10 раз больше всей Японии. Население же ее равно небольшому городу. Ближе к западу селение становится все чаще, города больше и чище, но все равно находится в большом запустении. Огромные расстояния от одного населенного места до другого варвары преодолевают на колесных повозках или по снегу, на повозках без колес. Для отдыха и смены лошадей по всему пути император распорядился построить особые дома, почети, где каждый проезжающий должен отмечаться у особого чиновника и платить дань. Благодаря такому разумному устройству дорог всю страну можно сушей проехать за несколько месяцев из конца в конец. Но дороги очень опасны, из-за диких зверей и разбойников. Великая столица Петеру-Буру есть самый большой и прекрасный город, какой мне приходилось видеть. Здесь живет сам молодой император с семьей, а также все высшие чиновники и жрецы. Почти все население города состоит из военачальников, рыцарей, воинов, населяющих особые улицы, По названиям отрядов, люди в военном платье встречаются гораздо чаще, чем в обычном – фураку. Они часто устраивают красивые шествия в честь императора, доставляя всем огромное удовольствие. Даже дети этого воинственного народа непрерывно изображают войну и военные упражнения деревянными ружьями. Простые люди правят колесницами, продают еду, работают или носят тяжести. При встрече с благородными людьми они должны остановиться, снять шапку и сделать поклон. Благородные люди также должны снять шапку и сделать поклон, встретив на улице императора, но не отвечают на поклоны простых людей. Знатный человек, как я узнал, может ударить простого человека за грубость или выпороть длинными гибкими прутьями, но не убить. Многие знатные люди ходят по улице с одним мечом, но я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь его обнажал. Мечи используют только на войне или в поединках между благородными людьми. Мечи имеют форму тонкой длинной трости и предназначены для того, чтобы колоть, а не рубить. Воины варваров гораздо выше, многочисленнее и сильнее наших. Их рыцари на огромных конях так ужасны, что им невозможно сопротивляться». Я попытался пересчитать их во время одного из шествий, но не смог. Полагаю, их не меньше, чем всех жителей в Иеддо. Нашу империю ожидала бы большая беда, если бы всей этой огромной армии удалось добраться до востока и переправиться через море. Несомненно, они заставили бы нас принять свои обычаи и разорили нашу страну, как свою собственную. К счастью, это невозможно из-за дикости восточной части страны. На корабле я много наблюдал за обычаями красных варваров. Некоторые наши соотечественники считают, что их язык есть набор бессмысленных звуков, которыми они передают свои чувства или предупреждают друг друга об опасности, как птицы и обезьяны. Это неверно. Их наречие представляет собой сложную систему звуков и выражений, которой они общаются между собой точно так же, как мы». Бессмысленна только их письменность, в которой иероглифы ничего не означают. Более того, для разных целей они пользуются двумя или тремя наречиями. Рыцари разговаривают на языке непонятным простым воинам, но сами понимают их язык. Простые воины совсем не понимают знатных, но понимают пение жрецов, понятное, в свою очередь, тем и другим а сами жрецы и торговцы никогда не говорят на языке знати. Очевидно, много лет назад эта страна была захвачена каким-то враждебным племенем, которому принадлежат сам император и его самураи, но не крестьяне, торговцы и монахи. Самураи также отличаются друг от друга как по знатности, так и по племени. Все эти разновидности варваров так сильно перемешаны, что я затрудняюсь в них разобраться. Смею предположить, что все они враждебны друг другу, но усердно поклоняются Иесу, то есть Будде. Научные исследования развлекали Толстого недолго. Когда ученым немцам требовалось его содействие, он все чаще сказывался занятым или нездоровым или куда-то пропадал. Отношение его к Телезиусу и Лангсдорфу менялось соответственно. Теперь он не заглядывал им в рот, предупреждая каждое поручение, а слонялся вокруг с линцой и отпускал по их поводу шуточки, не всегда безобидные. Вел себя, одним словом, как положено Баричу. К сожалению, чувство юмора не относилось к достоинствам почтенных естествоиспытателей, и стрелы толстовской иронии достигали в основном сторонних ушей. Самый шедевр зловредности Толстого остался без внимания но привнес в зоологию небольшую сенсацию. Натуралисты занимались изучением таинственного феномена свечения морской воды, вызванного, по мнению Телезиуса, взаимным трением неких микроскопических частиц, либо, по мнению Лангсдорфа, фосфорицированием микроскопических морских светляков. Для разрешения этой дилеммы на воду была спущена шлюпка. Ученые заплыли на самую середину светящейся морской поляны, которая, впрочем, почти не светилась вблизи, измерили температуру гальсовой машины на поверхности и на глубине ста сожений. Она ничем не отличалась от температуры любого другого морского участка. А затем набрали целую бочку таинственной жидкости. Вильгельм Готлибович полагал, что горючая вода должна нагреться, едва ли не воспламениться от трения с какими-либо теплоносными частицами. Для этого ее долго лили сквозь сито с древесными опилками. Не только опилки не засветились и нисколько не нагрелись, но и вода, просочившаяся в подставленный бак, утратила свою искроносность. Воду продолжали лить сквозь сито без опилок, в результате чего ее свечение сохранилось, но, пожалуй, поблекло. Тогда посрамлённый Вильгельм Готлибович вынужден был пойти на третий этап опыта, опровергавший его механистическую теорию. Воду стали лить без всякого сита сквозь фильтр из бумажной материи. Если бы учёные были повнимательнее, они бы обеспокоились чрезмерным участием графа Толстого в этом рутинном эксперименте. Он, совсем как в первые дни своей научной страсти, помогал спускать на воду лодку, грести, опускать и подумать гальсовую машину, наполнять водой бочку. Они бы также заметили, что во все время водолейство и фильтрации граф стоял возле экспериментаторов с самым загадочным, можно сказать, демоническим видом и поглаживал сидящую у него на руках корабельную кошку. А в те моменты, когда доктор Брыкин отодвигал наполненный водой бак, и придвигал следующий. Граф точным и сильным щелчком металл на фильтр, выловленную в кошачьей шкуре блоху. Пока Григорий Иванович под микроскопом изучал отфильтрованную кашицу, граф несколько раз забегал в его каюту и с нетерпением справлялся о результатах. Наконец, Лангсдорф в глубокой задумчивости сообщил, что большинство обсервованных частиц представляют собой мелкие водоросли, иные напоминают мелких рачков, а попадаются и такие, наиболее крупные, которые почти ничем не отличаются от неких наземных животных. «Что же это за звери?» — с надеждой спросил Толстой. «Я могу сумниться в собственных глазах», — отвечал Григорий Иванович, «но не смею сомневаться в опытных данных. Перед нами, дорогой граф, новый вид морского животного». «Теноцефалийдес оцеанис» — «Сирич океанская блоха». «Смею предположить, что сии блохи нападали со шкур морских выдр или иных морских зверей». «Морская вошка», — пробормотал граф. «Как вы изволили сказать?» «Я предложу ваше название на ученом собрании», — оживился Лангсдорф. Карты в походе запрещались не на шутку. Положим, как повсюду этот запрет можно было обойти, но обчищать одних и тех же соперников второй и третий раз было нелепо, а взять с них в море, кроме честного слова, нечего. Играть же с респектабельными пассажирами на интерес в шахматы и коммерческие игры скучно. Разве надавать щелчков господину-посланнику? От любимого развлечения пришлось отказаться». Запас спиртных напитков на Надежде казался неисчерпаемым, доступ к нему несложным. Но пьянство еще не сделалось привычкой юного графа настолько, чтобы предаваться ему в одиночестве из любви к искусству. Пьянство было частью военного молодечества и требовало продолжения в виде буйных подвигов для послужного списка легендарного повесы. А какие похождения в крошечной плавучей деревне корабля? Не рыбу же эпатировать! Притом молодые офицеры, годные для безобразий, были постоянно при деле. Пришлось смириться и с этим. Каждый день после обеда, нацепив модные круглые очки, которые скорее мешали целиться, граф упражнялся на юте в стрельбе по пустым бутылкам или, за неимением он их, по птицам. Этому безобидному, но шумному занятию он мог бы предаваться до темна, но она мешала Горнеру, обсерватория которого соседствовала с тиром графа. Ученый не смел роптать. Он демонстрировал недовольство, после каждого выстрела пригибая голову и зажимая уши. Но граф как нарочно не замечал его демонстрации. Наконец Горнер подошел к Толстому и, церемонно раскланившись, справился. Не угодно ли будет графу избрать для своих экзерциций другой вид оружия, ибо столь частые и громкие хлопки отвлекают его от научных спекуляций? «Я как раз собирался с завтрашнего дня перейти к следующему упражнению — стрельбе из пушки!» — не менее любезно расклонился граф. В тот же день матрос за чарку водки принес на плече фальконет — самую настоящую пушечку для стрельбы с баркаса. Многотерпеливый немец пошел жаловаться. Крузенштерн, также очень терпеливый человек, вынужден был вызвать Толстого к себе. Авторитет командира был столь высок, что ему почти не приходилось прибегать к дисциплинарным мерам. К тому же с самого начала на корабле установилось что-то вроде двоевластия, и по негласному правилу Крузенштерн не мог командовать людьми Рязанова, а посланник не смел распоряжаться людьми Крузенштерна и самим Иваном Федоровичем. Ситуация была натянута, совершенно недопустимая для корабля хотя бы полувоенного». «Высказывают отменный стрелок», — без околичности поинтересовался Крузенштерн. «С десяти шагов бью в туза без промаха», — отвечал Толстой с самым простодушным видом. «Дело это нехитрое, но требует постоянной практики. Чуть отвык, а тебя уж несут в гробу». «Это похвально», — согласился Крузенштерн. «Но вам бы следовало помнить, что мы на надежде живем как бы в одном тесном доме, и то, что одному забава, то другому, по Так сказать, что русскому малина, то немцу смерть, догадался Толстой. Exact more. Точно. Что ж, я ни на кого не претендую. Есть, однако, такие занятия, каковы вовсе невозможны в шумном месте, более строго продолжал Крузенштерн. Таковы, по экзампуру, научные студии, коими немыслимо заниматься в Стрелецком клубе. Воинское искусство есть такая же наука, — почтительно напомнил Толстой. «Я же человек военный!» «В таком случае, граф, вот вам военное поручение!» Курденштерн поднялся со стула в знак окончания разговора. «Скоро выходим мы в опасные воды, изобилующие морскими разбойниками. Вам надлежит заняться обучением команды штыковому бою, владению шпагой, саблей и иным оружием, кроме огнестрельного!» «Слушаю, ваше высокоблагородие!» — гаркнул Толстой с таким служебным рвением — что Крузенштерн поморщился. «Надлежит ли мне поставить в известность господина посланника?» «Как раз не надлежит». Попрощавшись Толстым, Крузенштерн с облегчением погрузился в изучение атласа Южных морей, где не было глупостей. С этого самого дня на палубе надежды закипели воинские учения, в которых принуждены были участвовать все свободные отнесения службы нижней чины и по желанию молодые офицеры. Вооружив людей деревянными ружьями, саблями и эспантонами, Толстой показывал им приемы нападения и защиты штыком и прикладом, сабли против ружья, ружьем против сабли, сабли против алебарды и тому подобное. Уроки проводились со столь натуральной свирепостью, что очень скоро на надежде не осталось почти ни одного человека, который бы не хромал и не ухал при ходьбе. В очередной раз обезоруженный и сбитый с ног Совсем недружеской подножкой Ромберг не выдержал и взмолился. «Нельзя полегче, Фёдор, ведь я тебе не враг!» «А это ты скажешь людоеду, как он станет тебя нанизывать на вертел!» Отвечал Толстой, подавая приятелю руку. После парных занятий ученики разбивались на три отделения, вооружённые большими мушкетонами, малыми мушкетонами, пистолетами и пиками, и отрабатывали абордаж что было не намного лучше настоящего сражения и уж гораздо беспокойнее стрелецких занятий графа. Толстой уже собирался раздать боевые патроны, чтобы воины не привыкали к условной безопасности, но на счастье разразился шторм.